Глава 31. Британию обогнули без приключений, по широкой дуге, так ни разу и не увидев на горизонте береговой линии. Необъятная водная стихия была спокойной, а мутанты, обитающие в ее глубинах, не донимали мореплавателей. Правда, несколько раз по совету Костеники, всматривающейся в пространство перед и под кораблями, викинги резко меняли курс включали подвесные моторы, ощутимо добавлявшие скорости парусно-весельным судам, и уходили от неведомой опасности. Но пока обходилось без стычек с морскими тварями. Промежуточную остановку, как и планировал Ярл, сделали на юго-западе Ирландского побережья. Дракары Хенрика и Аскела с заряженными на всякий случай бомбардами укрылись в спокойной бухточке. Вытаскивать корабли на сушу не стали, благо глубина позволяла подойти к каменистому берегу почти вплотную. Судя по всему, до здесь были оборудованы причалы для судов с низкой посадкой, по сравнению с которыми драккары казались легкими рыбацкими латчонками. Чтобы корабли не било волнами о берег и не уносило от него, викинги бросили якоря и при помощи абордажных крючьев зацепились за нагромождение крупных валунов. На борт закинули дощатые мостки, что позволяло команде в любой момент быстро покинуть судно или, наоборот, подняться на драккар. При необходимости дружины Ярла и Херсера могли отчалить в считанные секунды. Для этого достаточно было поднять якоря, перерубить канаты, сбросить сходни и запустить подвесные моторы. Впрочем, пока викингам ничто не угрожало ни на воде, ни на суше им удалось беспрепятственно пополнить запасы пресной воды. Первая же охотничья вылазка тоже оказалась удачной. Лучники и арбалетчики подстрелили нескольких животных, похожих на ходячие пуки шерсти с массивными рогами. Вероятно, это были мутировавшие овцы, к которым теперь, впрочем, не стоило относиться как безобидные тупой травоядной скотинки». Хорошо развитые рога непуганных ирландских овечек запросто могли покалечить волкопса средних размеров или вспороть брюхо соболяку. А их плотную свалявшуюся в коме шерстяную шубу, стрелы, снабженные тяжелыми бронебойными наконечниками, пронзили лишь потому, что были выпущены с близкого расстояния. Сильные челюсти на вытянутой морде и острые зубы тоже наводили на определенные мысли. Овечки, расплодившиеся неподалеку от английского котла, похоже, лакомились сочной травкой, по крайней мере, не ею одной. Если бы такая отара набрела на лагерь викингов, могли бы возникнуть проблемы, но овцы явно вели дневной образ жизни, а вокруг уже сгущались сумерки. Хенрик приказал переночевать на берегу и отплывать ранним утром. Пленники, которые, впрочем, уже почти не чувствовали себя таковыми, решили иначе. «Если бежать, то этой ночью», — шепнула Костяника, подгадав момент, когда поблизости не оказалось викингов. «Потом захватить корабль будет сложнее». «Ясен пеймля», — выразил общее мнение Костоправ. «Свалим ночью нахрен». Выражений ни у кого не было. Благодаря подвесному мотору с дракаром могла бы управиться даже их небольшая команда, и даже в умеренно волнующемся море. К тому же Василь был опытным капитаном. Костяника, долгое время прожившая в поморской общине, тоже имела некоторое представление о морском деле. Да и сибиряки за время плавания с поморами и викингами успели многому научиться. И уже не являлись совсем уж никчемным пассажирским балластом. «А не утопнем», — хмуро обнадежил Василь. Дело оставалось за малым. Не имея оружия, захватить судно и убраться достаточно далеко, прежде чем викинги снарядят погоню. То обстоятельство, что пленники до сих пор не пытались бежать, а наоборот во всем помогали морским разбойникам, сыграло им на пользу. Викинги прониклись доверием к русам и, кажется, даже помыслить не могли, что чужаки, заплывшие так далеко от родных берегов и оказавшиеся на незнакомой и опасной территории, вдруг учудят нечто подобное». От костеники, которая неоднократно спасала команду Хенрика от верной смерти, Ярлы вовсе не ожидал подвоха. Пленников не связывали и вообще приглядывались за ними в полглаза. В лагере Хенрика они пользовались такой же свободой, как и на Дракаре. Однако в отсутствие явной угрозы оружие им не выдавали. Викинги же наоборот сошли на берег при полном вооружении. Даже Ярл вытащил из трюма свой пулемет и прицепил к поясу секиру. На судах с заряженными бомбардами Хенрик и Аскел оставили часовых. Каждый дракар охраняли три человека. Еще с полдюжины воинов берегли лагерь со стороны суши. Остальные викинги расположились у костров. Поедая жирное мясо ирландских овец, морские разбойники радовались с небольшой передышки после долгого плавания и земной тверди под ногами пленники сидели у своего костра обсуждая вполголоса последние детали побега план был хорош, но увы не идеален идеальных планов в подобных ситуациях не бывает выбор пал на дракар хенрика и тому было несколько причин во первых почти безграничное доверие ярла и его команды к костяе позволяло девушке в любое время зайти на судно не вызывая подозрений во вторых формально будучи членами экипажа Хендрика, Русы вместе с ярловой дружиной расположились возле его корабля и могли по сходням быстро взбежать на борт. В третьих, двигатель на дракаре Хендрика был мощнее, чем у Аскила. И наконец, в четвертых, что тоже немаловажно, его носовые бомбарды смотрели на корму Аскилова судна, а значит, была возможность сразу вывести из строя второй корабль и не опасаться погони. Русы притворились спящими, когда лагерь еще бодрствовал. Время шло. Разговоры у костровов постепенно умолкали. Пламя затухало, превращаясь в тлеющие угли. Темнота сгущалась. Убаюкивающе плескалась о камне вода. Викинги, которым не нужно было стоять на страже, засыпали. Чего, увы, нельзя было сказать о часовых, но тут уж ничего не поделаешь. От попытки завладеть оружием спящих пришлось отказаться. Дозорные, маячившие на краю лагеря, могли заметить подозрительное движение возле притухших, но не погасших костров. Железо могло звякнуть о камень в самый неподходящий момент. К тому же дружинники Хенрика и аскила спали очень чутко. Часто просыпались и даже во сне крепко сжимали оружие в руках. И все-таки время было самым подходящим для побега. «Пора», — шепнул Виктор. Первой проснулась костяника.